Глава 5 1969-1976 годы. Москва. Стоящая перед списком зачисленных в Первый Московский медицинский институт Аглая Колокольцева понимала, что ей повезло. Очень повезло. Так как в этой жизни везет далеко не всем. Подкинувшая этим летом крутой вираж судьба была явно благосклонна к провинциальной девушке, приехавшей из Магадана на перекладных и очутившейся в чужом, незнакомом для нее городе. Да еще каком? Столице Советского Союза. Неполный месяц назад она сошла с поезда Чита-Москва с некоторой неуверенностью, но без всякой робости добралась по адресу, записанному на бумажке Твердой рукой Аглаи Дмитриевны и позвонила в звонок на деревянной, довольно богатой двери в подъезде дома в Брюсовом переулке. Дом был относительно новый, построенный лет 10 назад, не более, и квартиры здесь были большие, просторные, именно такие, в каких полагалось жить московской творческой интеллигенции. Именно здесь жила сестра Аглаи Дмитриевны Вера. Из рассказов на кухне Магаданского дома Колокольцевых Аглая знала о том, что муж Веры, Борис Лондон, долгие годы был ведущим скрипачом госоркестра и даже успел в 1956 году выехать на вторые для российских оркестров гастроли за границу. В 1960 году он скончался, и вскоре после этого их сыну Дмитрию Лондону, тоже известному и талантливому музыканту, дали квартиру в доме на Брюсовом и Вера Дмитриевна переехала к сыну. Дмитрий Борисович был ровесником глашенной мамы. Было ему сейчас под сорок, и его бруская мужская красота произвела на Аглаю довольно сильное впечатление. Никогда до этого не видела она таких красивых и халеных мужчин. Жену его, Елизавету Владимировну, концертмейстера и музыковеда, красавицей было назвать трудно, Но что-то в ее внешности притягивало взгляд, который затем невозможно было оторвать от ее бледного, чуть вытянутого лица с большими серыми глазами. Лицо это постоянно двигалось, а оттого менялось. Казалось, что в Елизавете живет не один, а несколько человек. И первое время Аглая все время ловила себя на том, что неотрывно следит глазами за женой своего дяди, что, пожалуй, граничило с неприличием. Бедную родственницу, а именно так Глаша себя и ощущала, семья приняла не то чтобы радушно, скорее, безразлично. Само собой подразумевалось, что потерявшая родителей девочка будет жить в Брюсовом вместе с ними. Но ну, никаких особых эмоций по этому поводу никто не выражал. Вера Дмитриевна, запретившая называть ее бабушкой и велевшая величать по имени-отчеству, похлюпала носом, вспоминая, как уговаривала старшую сестру не уезжать в страшный Магадан, поужасалась лютой смерти сестры и племянницы, объяснила Глаше правила, которых следовало придерживаться в этом доме и больше не обращала на девчонку никакого внимания. Она вообще казалась немного не в себе, словно была здесь и не здесь одномоментно. И этим очень напоминала Глаше мать, Ольгу Колокольцеву. Дмитрий Борисович, которого тоже нужно было звать по имени-отчеству, все время пропадал на репетициях, концертах, гастролях и светских тусовках. Елизавета повсюду сопровождала мужа, поскольку работала вместе с ним. Хозяйством в доме занималась домработница Надька, приехавшая из какой-то подмосковной деревни и жившая вместе с Лондонами. В соседней с ней комнатке поселили Аглаю. И если она хотела есть, то искала именно Натьку. Несколько раз она предлагала свою помощь по хозяйству, но эти предложения были отвергнуты. Натька вполне справлялась с бытом семьи, и появление еще одного ее члена повлиять на ее неторопливую основательность никак не могло. Убирать, стирать, готовить и мыть посуду было не надо, и это признаться, Глашу вполне устраивало. Большой интерес Аглая, пожалуй, вызвала только у одного члена семьи – сына Дмитрия и Елизаветы – Бориса, который приходился ей троюродным братом. Был он тремя годами младше. В этом году окончил седьмой класс. Учился в музыкальной школе при консерватории. На вкус Глаши был форменным ботаником, не видевшим ничего, кроме музыки и книг. Читал он с запоем и все подряд. От библиотеки приключений до классической литературы – От фантастики до биографий из серии «Жизнь замечательных людей». Особой его любовью пользовались приключенческие романы, в которых суровые люди решали серьезные проблемы, справляясь со стихией и непредвиденными жизненными обстоятельствами. Два капитана, дети капитана Гранта, Белый клык и Смок и малыш в прямом смысле слова были зачитаны до дыр. И такая страсть к приключениям у тихого домашнего мальчика вызывала у Аглаи Легкую улыбку. Он мог часами расспрашивать у новой родственницы про Магадан, прииски, золотодобычу, жизнь арестованных и вольнонаемных. Глашу немало удивляло, что в их семье эти темы не были запретными, закрытыми. О репрессиях, затронувших в том числе и их семью, точнее Глашин, разумеется, говорили открыто и спокойно. О том же самом «колымском быте. Глашу часто расспрашивали и друзья лондонов, собирающиеся за праздничным столом. Она никогда не отказывала, говорила обо всем, что знала, и помнила по рассказам отца, бабушки. И с Борькой тоже общалась охотно, не пытаясь его отшить, хотя 14-летний подросток умел быть ужасно надоедливым. Борька ей нравился. Он был добрый и славный мальчуган в очках с толстыми стеклами, повсюду таскающий за собой свою скрипку и часами играющий в своей комнате гаммы. Ничего не понимающий в музыке глаши, казалось, что он не очень талантлив, потому что звуки, извлекаемые им из скрипки, вовсе не были усладой для ее измученных ушей. Дед был фантастически талантлив. Отец тоже на своем месте, а тут природа отдохнула. Иногда горестно шептала Вера Дмитриевна, гладя внука по вихрастой голове. Он не обижался, хотя был тщеславен. Глаша знала, что он мечтает о мировой славе и готов для этого мучить скрипку день и ночь. И за это она своего троюродного брата ценила, потому что вообще больше всего на свете уважала в людях упорство. Еще ей нравилось, что Борьку назвали в честь деда, и в семье был второй Борис Лондон. Ее грело, что семейная традиция хранилась и в этой ветви семьи. Аглая и Борис были словно продолжением своих бабки и деда, уже ушедших из жизни, но ну, благодаря то и дело звучащему имени, остающихся на устах живущих. Вера Дмитриевна баловала Глашу разговорами нечасто, но иногда приглашала ее в свою комнату, чтобы послушать рассказы о старшей сестре, ее ровной спине, всегда ясном взгляде, аккуратный волосок к волоску прически. Глаша говорила и говорила о нарядах, которые рисовала мама для Магаданского музыкального театра, о бабушкиных детских воспоминаниях, о памяти, которую она хранила о своем муже Александре Лаврове. «Всю жизнь ей сломал», прошептала как-то Вера Дмитриевна. «Сначала спас, и ее и меня спас, а потом жизнь сломал». Оставил одну с ребенком, жену врага народа. Погрузил в пучину отчаяния и боли. Она же ни на минуту не переставала верить, что он жив. И когда нашелся, все бросила. Меня, Москву, друзей. Все бросила и уехала на эту проклятую Колыму. И девочку с собой потащила. Оленьку, цветочек ясный. Отдала замуж за НКВДшника. Уж ты прости, Глашенька, что я так про отца твоего говорю. Папа был хороший человек, — сказала Глаша упрямо. Бабушка говорила, что он деду жизнь спас. Тот, конечно, через несколько лет все равно умер, но мог бы и не дожить до бабушкиного приезда. Лучше бы и не дожил, — в сердцах сказала Вера Дмитриевна. Тогда бы все совсем по-другому сложилось. И у Аглаи, и у Оли хотя ты бы тогда и на свет не появилась. Так что, кто знает, может, все и к лучшему. Я уверена, что Аглая тебя ужасно любила. — Любила, да, — призналась Глаша. — Скажите, Вера Дмитриевна, а у вас нет каких-нибудь наших фотографий? Бабушка вам не присылала? Пожилая женщина тяжело вздохнула. Она мне и не писала почти. Тогда уехать на Колыму — это все равно, что отправиться в дорогу в один конец. Мой муж в госоркестре играл, заграничные гастроли. Такие родственники ему могли крест на карьере поставить. «Нет, ты не подумай, девочка, я бы от сестры ни за что не отказалась». И Борик мой был не такой, царствие ему небесное. Но Аглая сама все понимала и очень себя блюла, чтобы, не дай бог, нам жизнь не испортить. «Писала раз в год большое письмо с подробным рассказом о вашей жизни. Я отправляла такое же в ответ. И все, Никаких фотографий». «Жалко», — тихо сказала Глаша. «Все наши фотографии в пожаре погибли. У меня ничего не осталось. Совсем. Вот я и спросила, думала, вдруг...» «Бедная девочка». Вера Дмитриевна порывисто вскочила, подбежала к Глаше и впервые с момента ее появления в квартире на Брюсовом позволила себе проявить эмоцию, прижала к себе и поцеловала в макушку. «Как же тебе, наверное, больно все это вспоминать!» «Иногда воспоминания — это единственное, за что остается держаться в жизни», — сказала Аглая и улыбнулась. Сквозь стекло светило нещедрое сентябрьское солнце, отражалось в ее глазах, отчего они выглядели темными, загадочными. В институт она поступила без труда и училась тоже легко, как будто пританцовывая. Ей нравилось изучать медицину, и будущая профессия нравилась тоже. И уже на первом курсе Аглая решила для себя, что обязательно будет хирургом. Не женская профессия, Сказал ей Борька, с которым она как-то поделилась своими планами. «А какая женская?» — огрызнулась Глаша. «Концертмейстером, как твоя мама?» «Или модельером, как твоя?» — спокойно ответил он. «Бабушка любит повторять, что для того, чтобы быть настоящей женщиной, нужно смотреть на красивое». «А что красивого увидишь, стоя у операционного стола?» Борька незадолго до этого перенес аппендицит, поэтому свои познания в медицине считал всеобъемлющими, а главное — основанными на личном опыте. «Балда!» — сказала Глаша и щелкнула троюродного брата по кончику носа. Ласково и не обидно. «В свободное от работы время мне никто не мешает смотреть на красивое. Буду, к примеру, на твои концерты ходить после сложных операций. Разве это это некрасиво? Утром спасти человеку жизнь — а вечером надеть нарядное платье, прийти в зал консерватории и слушать классическую музыку в компании дам в вечерних нарядах и мужчин в костюмах. А, Борька? Может, ты и права, — задумчиво согласился брат. Бабушка вон вообще очень рада, что в семье будет свой дипломированный врач. Говорит, что мы все сплошь творческие люди, от нас пользы никакой, если заболеешь. А ты будешь нас всех лечить. Будешь ведь, Глаш? «Буду-буду! Куда ж я денусь?» – засмеялась Глаша. Несмотря на то, что в семье Лондонов к ней относились хорошо и куском не попрекали, совсем садиться на шею родственникам Глаша считала для себя неприличным, а потому со второго курса устроилась на работу. Денег на продукты с неё не брали, конечно, зато теперь она могла спокойно покупать себе платье и туфли, в том числе и у спекулянтов. К концу второго года московской жизни выглядела она, как картинка, испытывая легкое удовлетворение от того, что вслед ей то и дело поворачиваются мужские головы. Пожалуй, не было бы преувеличением сказать, что за ней бегала половина института, мужская половина, разумеется, но романов Глаша не заводила, потому что будущую свою жизнь видела ясно и четко, словно была она нарисована на бумаге. В этой жизни не было места ни случайным влюблённостям, ни глупым страстям — Только холодный расчёт, который должен был привести к жизненному комфорту и прочим благам. Их Глаша Колокольцева считала необходимым условием счастливой жизни. Ей нужна была такая же квартира в старом центре Москвы. Импортная мебель, дорогая одежда, возможность ездить за границу. А всё это было возможно только при наличии правильного мужа. И Аглая выбирала не торопясь и холодно оценивая все варианты. Нужный, как водится, подвернулся случайно. И обязанная им Глаша была тоже своему троюродному брату Борьке Лондону, к тому моменту выросшему из пухлого неповоротливого школьника в студента училища имени Гнесиных. Глаша уже окончила институт и проходила интернатуру в одном из крупных хирургических центров, потому что подавала большие надежды. Ей было 23 года, Борьке 19 и как-то он случайно затащил ее в свою компанию, собравшуюся на квартире одного из его одногруппников. Потом Глаша с усмешкой вспоминала, что тащиться к молокососам ей ужасно не хотелось. Она была с ночного дежурства, уставшая и не выспавшаяся. Но Борька нудел над ухом, как надоедливая муха. По прошествии лет Аглая даже не помнила, почему ему было так надо, чтобы она с ним пошла. Но в конце концов она сдалась потому что обещали, что на вечеринку придет сам Высоцкий. И встречу с ним Глаша пропустить никак не могла. В квартире, в которой они оказались, было много антикварной мебели, хрусталя, высокие потолки и сигаретный дым, висящий в воздухе так плотно, что, пожалуй, мог выдержать пресловутый топор. Никакого Высоцкого, разумеется, не было. Только магнитофонная бобина с его голосом и песнями. И рассерженная Глаша хотела уйти. Но силы внезапно кончились, и она, взяв бокал с шампанским, уселась в укромном месте, забившись в угол дивана и прикрыла глаза, уносясь под привередливых коней куда-то далеко-далеко в неожиданно тяжелые думы. Хоть немного еще постою на краю, неслось по комнате, и Глаша вспоминала холодный и чужой вокзал в Чите, на котором она осталась одна. Совсем одна. Что ж... Надо признать, что в итоге вышло все гораздо лучше, чем она себе представляла. «Можно присесть?» Она подняла голову и увидела мужчину, который казался гораздо старше всех присутствующих на вечеринке юнцов. На вид ему было лет 30, может, даже больше. У него были кудрявые, зачесанные назад густые волосы с ранней сединой, крупный покатый лоб, красивые глаза, синие-синие. Никогда до этого Аглая Колокольцева не видела таких синих глаз. Она молча подвинулась, освобождая место рядом с собой. Посмотрела вопросительно в ожидании, что мужчина представится. Несмотря на всю его привлекательность, становиться легкой добычей она не собиралась. «Владимир Коплевский», — ответил он на ее невысказанный вопрос. «Старший брат вон того высокого олуха, который пригласил друзей на вечеринку в квартиру наших родителей». Они на даче и разрешили ему устроить здесь этот садом и гамору, но при условии, что я пригляжу за молодняком. — Так вы выполняете роль дуэньи или надзирателя? — усмехнулась Глаша. — Нет, просто готовлюсь вмешаться, если вдруг их потянет на глупости. Хотя, надо признать, пока что на глупости тянет только меня. — На какие именно? — чуть надменно спросила Глаша. Сердце у нее сладко замирало в ожидании ответа. Например, похитить вас с этого дивана и покатать на пароходике по Москве-реке. Если вы согласитесь, то я обещаю взять с собой шампанское и еще поиграть вам на скрипке. «А вы уверены, что хорошо это делаете?» — усмехнулась Глаша. «Дело в том, что мой брат, с которым я сюда пришла, скрипач, и его отец, мой дядя тоже, так что вам не повезло. Я довольно неплохо в этом разбираюсь». «Кто ваш брат?» Ее собеседник обвел глазами комнату и веселящуюся вокруг молодежь. «Если Борька Лондон, то он не скрипач, а ремесленник. А его отец, конечно, крепкий профессионал, но не более. А я войду в историю. И если вы действительно разбираетесь в музыке, то у вас есть шанс проверить, что я говорю правду. Кажется, вы сказали, что вас зовут Владимир Коплевский, а не Давид Ойстрах. Сощурилась Глаша. Или я плохо расслышала. «Меня зовут Владимир Коплевский, и я один из любимейших учеников Давида Федоровича, – сообщил ее собеседник безмятежно. «Ну что, будете проверять? Если да, то я пошел добывать непочатую бутылку шампанского». Спустя два месяца Аглая Колокольцева вышла замуж. Лондоны, немного встревоженные поспешностью ее брака, тем не менее выбором своей молодой родственницы гордились. Владимир Коплевский действительно подавал большие надежды. Много гастролировал за рубежом, и было видно, что свою молодую жену он любит до беспамятства. Выйдя замуж и переехав к мужу в его большую квартиру на цветном бульваре, она настояла на том, чтобы остаться Аглаей Колокольцевой, на отрез отказавшись менять фамилию. Это память о прошлом, сказала она мужу. И тот не стал настаивать, отметив только, что их дети будут носить его фамилию и точка. Против этого Аглая возражать не стала. Родившуюся в 1976 году дочку она по семейной традиции назвала в честь бабушки, своей мамы. Наблюдая за Оленькой Коплевской, смешно ковыляющей по бульвару на крепеньких толстеньких ножках, Аглая иногда поднимала глаза, Чтобы посмотреть на пробивающееся через кружевную зелень синеву неба, невольно вспоминала оставшийся далеко-далеко в прошлом Магадан, все свое детство, сейчас скрытое пеленой лет, не менее кружевной, чем сплетение листвы над головой, и улыбалась, радуясь тому, что когда-то так верно все рассчитала. Наши дни, Москва, глядя на следователя Бекетова. Катя искренне радовалась, что так верно все рассчитала. К рассказанной Аглае Тихоновной истории он отнесся с полной серьезностью и начал с того, что направил запросы в Магадан, чтобы собрать имеющуюся информацию о гибели Колокольцевых в июне 1969 года и материалах, заведенного по этому факту уголовного дела. А заодно о Дмитрии Зимине, однокласснике Аглаи Колокольцевой, Ирины Птицыной и Антонины Селезневой. Он обещал, что, получив информацию, сразу позвонит и все расскажет, но Катя не могла оставаться спокойной, пока ее кумиру что-то угрожало, поэтому дергала следователя звонками каждый день. Он должен был раздражаться, но только посмеивался, и за это Катерина Холодова была ему очень благодарна. Глаша младшая по-прежнему жила у Ани, потому что похороны ее бабушки все переносились. Сначала полиция не отдавала тело из-за расследования. Потом из-за карантина и служебных забот отец никак не мог прилететь в Москву, чтобы организовать все, что положено. Но караулить себя в своей квартире Аглая Тихоновна больше Кате не разрешала. «Будет тебе», — сказала она на третий день, когда Катя позвонила после репетиции, предупредить, что скоро придет. Побаловались и хватит. «Я не грудное дитя, так что вполне обойдусь без няньки». «Аглайте!» «Будет!» — я сказала. Пожилая женщина властно повысила голос, и Катя тут же стушевалась, больше всего боясь показаться навязчивой. Признаться, смерть Антонины выбила меня из колеи, но я уже полностью пришла в себя и в компаньонки не нуждаюсь. «Катя, живи своей жизнью, пожалуйста. А меня не охранять, не развлекать не нужно». «А если и нужно...» то вон ко мне сегодня вадим вечером приедет чьи погоняем в дурака сыграем молодость вспомним все катюша закрыли тему так и получилось что впервые с начала этой недели у кати выдался совершенно свободный вечер на завтра у нее было запланировано занятие в открытом театре пусть онлайн но все таки а сегодня она была совершенно ничем не занята И с некоторым предвкушением ждала вечера, который можно провести одной в квартире. Принять ванну с ароматной пеной, открыть бутылочку розового вина, нарезать ароматного сыра, разложить на тарелке свежую клубнику и виноград, рассыпать горсточку орехов и расплавить в микроволновке ложку привезенного в прошлом году подругой Салтая ароматного меда. Если при этом еще включить любимый сериал, так просто удовольствие, а не вечер. Она почти осуществила задуманное. По крайней мере, вино было уже открыто, сыр порезан, в ванну набиралась вода, взбивая упругую шапку вкусно пахнущей пены, когда ей позвонил Бекетов. «Да, Владимир Николаевич», — сказала Катя с замиранием сердца. «Его звонок явно значил, что он наконец-то что-то узнал. Я вас слушаю. Катерина, если вы еще не охладели к этой истории, то нам надо встретиться». «Конечно, не охладела!» — воскликнула Катя. «Мне очень интересно все, что вы узнали. Где и когда?» «На улице дождь, так что мне не хотелось бы заставлять вас выходить из дома. Я готов приехать к вам, если вы не возражаете». На мгновение Катя замешкалась, покосившись в сторону открытой двери в ванную комнату, где весело била вода. Он ее промедление, разумеется, заметил. «Если вам неудобно, то можно отложить на завтра. Я постараюсь заехать к вам в театр». «Рестораны и кафе все закрыты, а по улице в такую погоду много не находишь», сказал Бекитов чуть суше, чем обычно. «Нет-нет!» — воскликнула Катя. «Конечно, не надо ждать до завтра. Тем более, что репетиции у меня нет, и в театр я завтра не собираюсь. И, конечно, совершенно глупо бродить под дождем. тут вы правы. Поэтому приезжайте. Я сейчас сброшу вам СМС-кой адрес. Я знаю, где вы живете. «Да? Откуда?» «Не надо забывать, где я работаю». Он позволил себе чуть усмехнуться. «Я буду у вас минут через двадцать, Катерина». «Да, хорошо, спасибо», — чуть растерянно сказала Катя и, отключившись, заметалась по квартире, уничтожая следы подготовки к своему расслабленному вечеру. Вылила воду из ванны, смыв хлопья пены, сменила халат на джинсы и футболку, убрала в хвост распущенные волосы, критично осмотрела себя в зеркале, но краситься не стала, решив, что и так сойдет. В конце концов у них не свидание. Бутылка открытого вина, сыр и прочие вкусности заняли свое место на кухонном столе. Немного подумав, Катя еще быстро наделала бутербродов, полагая, что Бекитов скорее всего едет к ней с работы, а значит, голоден. Вообще-то в такой ситуации гостя следовало бы покормить, но человеческой еды в доме не было, потому что Катя старалась вечерами не есть, да и готовить ей было не для кого, а потому лень. Сыр и вино были очень подходящей едой для одинокой женщины, а для работающего мужчины к ним можно было добавить колбасу, ветчину, тосты и банку зеленых оливок. Не Мишленовский ресторан, конечно, но лучше, чем ничего. Гость действительно позвонил в дверь через 20 минут, и Катя в очередной раз подивилась его пунктуальности. Почти за год занятий Бекетов не опоздал ни разу, что Катерине нравилось. Непунктуальности в людях она не терпела, считая ее проявлением неуважения к чужому времени. В руках он держал коробку с пирожными, маленькими на один укус, из очень модной и довольно дорогой кофейни, открытой перед самым Новым годом, и все это лихое карантинное время, работающее только на вынос. Если бы Катя сама решила побаловать себя пирожными, то купила бы их именно там, «Извините, что сваливаюсь вам, как снег на голову», — сказал гость, снимая кроссовки в прихожей и вставляя ноги в предложенные тапочки. Этот момент Катя всегда ненавидела, но разрешить ходить в уличной обуви по дому все таки не могла. Не тот у них климат. В качестве смягчающего обстоятельства, помимо интересующей вас информации, принес еще пирожные к чаю. «Чаем напоите, Катерина?» «Вы с работы, поэтому еще накормлю бутербродами» сказала Катя, принимая коробку и показывая рукой, где кухня. «Извините, ничего более серьезного из еды нет. Зато открыто розовое вино. Будете?» «За рулем. С показным огорчением гость развел руками. «Но вы пейте, если хотите. Меня не задевает, когда другие пьют в момент моей вынужденной трезвости». «А она вынужденная, ваша трезвость?» — уточнила Катя. «Она предпочитала во всем доходить до самой сути» а в случае с Бекитовым никак не могла взять в толк, зачем он ходит на занятия открытого театра. На творческого человека он был не похож, на решающего психологические проблемы тоже. Может, правда, таким образом борется с зависимостью от спиртного? Что? А, нет, я не алкоголик. Даже в прошлом. Выпить могу, но по поводу, и исключительно, когда не за рулем. А за рулем я практически постоянно. «Поэтому разрешаю себе выпить нечасто. Работа такая, что лучше не терять контроля». Катя скептически ухмыльнулась. «Конечно, до этого у нее никогда не было знакомых следователей. Но даже в фильмах показывают, что трезвость для них обычно не норма жизни. Я предпочитаю не терять контроля». Он сделал ударение на слове «я», в очередной раз показывая, что может легко читать ее мысли. Кате стало неловко. «И, Катерина...» «Уж вы, как никто другой, должны знать, насколько бывают обманчивые штампы». Несмотря на неудобную ситуацию, ни малейшей неловкости Катя не испытывала. В обществе этого человека ей вообще было спокойно и надежно, что ли. «Садитесь, где вам нравится», — сказала она. «Я сейчас налью вам чаю, а сама действительно выпью бокал вина, раз уж у меня выдался свободный вечер». Признаться, я не думал, что застану вас дома. «Насколько я знаю, вы караулите вашу пожилую знакомую». «Как раз сегодня она сказала, что ей надоело мое внимание», — засмеялась Катя. «Признаться, я ее понимаю. Аглая Тихоновна всегда была женщиной самостоятельной. Вы же знаете, известный хирург, практически легендарный. У нее даже какая-то операция есть, которую она запатентовала. Она из тех людей, которые не привыкли ныть и жаловаться». В первый момент, понятно, она испугалась и раскисла немного. все таки возраст. Да и ситуация, нечасто встречающаяся. Но в руки она себя взяла быстро. Так что, пожалуй, я больше не переживаю. Если только не считать опасения, что преступник может ее вычислить и нагрянуть в квартиру. Но, думаю, Аглая Тихоновна догадается в случае опасности сразу позвонить мне или вам. Вы же оставили ей свой телефон? «Да, оставил. Хотя, признаться, я не верю, что старушке что-то угрожает», — сказал Бекетов. «Вся эта история с золотом выглядит очень сомнительно. Вы совершенно правильно заметили в ней дыры. За 50 лет найти человека, который даже не менял фамилию в связи с замужеством, было бы можно, если бы на то было желание. Но что мне действительно интересно, так это понять...» Что такого ценного могла знать жертва, чтобы ее профессионально зарезали практически в центре Москвы? «Профессионально? Попасть шилом со спины так, чтобы поразить сердце? Не просто, Катерина. Думаю, что вы сами это прекрасно понимаете. Это сделал профессионал, и, разумеется, не из-за золота, якобы украденного 50 лет назад». Что-то потерпевшая знала такое, что представляло угрозу для убийцы. Понять бы только что. «Владимир Николаевич, а вы что-нибудь узнали? О тех событиях, о которых рассказывала Аглая Тихоновна?» «Узнал, хотя и немного. Дело, разумеется, давно в архиве. Очевидцев не осталось. Ребята по моей просьбе, конечно, порылись в документах, но ничего особенно важного там нет». В квартиру Колокольцевых проник неизвестный, когда их не было дома. Что именно он украл, неясно, потому что, по показаниям дочери погибших, исчезла только шкатулка с драгоценностями Ольги Колокольцевой. Но об остальном она, разумеется, могла и не знать. Преступник дождался, пока хозяева вернутся домой, и убил их, нанеся ножевые ранения. Первым, судя по всему, погиб Тихон Колокольцев. Его преступник ударил ножом практически сразу, чтобы тот не успел оказать сопротивление. Женщины, мать и дочь, похоже, не сопротивлялись. Старуха, Аглая Лаврова, успела добежать до кухни, но убийца настиг ее там. А Ольга Колокольцева, похоже, впала в состояние шока и даже не сопротивлялась. Ее нашли в коридоре у тела мужа. И затем был пожар? Да. Преступник явно знал, что в кладовке есть бутыль с керосином. Он поджег квартиру, чтобы замести свои следы. Никаких отпечатков пальцев в квартире не нашли. Может, все сгорело. А может, он был в перчатках. Дело действительно так и не раскрыли. Нет, типичный глухарь, несмотря на то, что речь шла о семье второго секретаря обкома. Никто из соседей ничего не видел. Пропавшие драгоценности нигде так и не всплыли. Спустя месяц после убийства задержали рецидивиста, на которого, похоже, пытались все повесить, чтобы галку поставить и перед обкомом отчитаться. Но он повесился в камере предварительного заключения. Ну или его повесили. Так что круг замкнулся, и виновные так и не были наказаны. А про Дмитрия Зимина что удалось узнать? А вот тут интересного уже больше. Бекетов соорудил второй бутерброд и с аппетитом начал его есть, вгрызаясь в колбасу крепкими белыми зубами, похоже, не знавшими стоматолога. Катя по неволе даже позавидовала. Этот самый Зимин состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. По делу об ограблении и убийстве Колокольцевых он, разумеется, не проходил. Его не опрашивали даже. Права, Аглая Тихоновна, на школьника никто и не подумал. Но уже после того, как он окончил школу, парень пустился во все тяжкие. Сколотил банду, участвовал в разбоях и грабежах, был трижды судим. Сейфы взламывал мастерски, говорят. Слава о нем далеко за пределы Колымы разошлась. Кличка у него была «Дима Магадан». Первый раз получил срок в 1970-м. Дали ему тогда 4 года. В тюрьме он ловко проник в ряды авторитетных уголовников. Затем, в 78-м, он снова попался. На этот раз уже огреб серьезно. 12 лет колонии строгого режима. Хоть и недолго, но сидел во Владимирском Централе. Там его короновали. Короновали? Да, Дмитрий Земин, одноклассник вашей Аглаи Тихоновны, стал вором в законе, причем достаточно авторитетным. На свободу он вышел в начале 90-х, когда я переехал в Москву. В Москву? Да, здесь он собрал банду, которая крышевала бизнесменов. В столице он тоже пользовался огромным уважением. Понятное дело, в преступной среде. И слава о нем ходила, ох, какая лихая. Кстати, в то время у него даже был роман с какой-то москвичкой, у которой он и жил. Жениться, понятное дело, не мог. «Ворам в законе семью иметь не полагается, но возлюбленный своей дарил роскошные меха, бриллианты, машины, все, что полагалось по понятиям». «Но тогда получается, что я была права», — воскликнула Катя. «В лихие девяностые человек, который имел связи в преступном мире, легко мог найти Аглаю Тихоновну. Если хотел, конечно». «Ну да, если хотел. Это важное дополнение». Думаю, что в то время Дима Магадан уже ворочил такими деньгами, что никакое украденное за 20 лет до этого золото не могло с ними сравняться. И получается, что искать ее, чтобы вернуть это золото, ему было совершенно не нужно. А если он ее искал не для того, чтобы вернуть золото, а чтобы отомстить? А за что ему было мстить Аглае Колокольцевой? Если Земин действительно ограбил квартиру и убил родителей Колокольцевой по наводке ее подруги Птицыной, а она его кинула и сбежала в Москву вместе с награбленным, то мстить он должен был Ирине. Но Иру Птицыну похоронили тем же летом 69 года, и не знать об этом Земин не мог. Он тогда был еще на свободе, так что не нужна ему была твоя Аглая Тихоновна, ни за каким бесом. Тем более, что особой любви между ними никогда не было». А весь его преступный путь начался с убийства ее семьи. Хорошо, но с начала 90-х прошло еще 30 лет, задумчиво сказала Катя. Конечно, Земин не искал Аглаю Тихоновну, когда приехал в Москву, потому что она действительно была ему не нужна. Но за эти годы могло произойти что угодно. Я читала, что многие бандиты, которые в 90-х чувствовали себя как рыба в воде, не смогли приспособиться к новым экономическим реалиям. Может быть, Земин потерял все, что имел. Может быть, его снова посадили, и он только недавно вышел на свободу. Больной старый человек без денег. При таком раскладе он мог вспомнить, что именно в Москве живет женщина, у которой предположительно хранится золото, и захотеть ее найти. И вот в этот момент ему и подвернулась на улице Антонина Сергеевна, а не на бабушка. Ей показалось, или Бекетов в этот момент откровенно любовался ею. Катя понимала, что сейчас выглядит довольно привлекательно. От занимавшей ее беседы щуки у нее раскраснелись, глаза горели, ее всегда красила увлеченность каким-то делом она преображала ее обычно бледное лицо, вдыхая в него жизнь. И сейчас мужское любование отчего-то льстило актрисе Екатерине Холодовой, хотя не было в нем ничего непривычного, а в проявляющем его человеке ничего особенного. Владимир Николаевич Нетерпеливо воскликнула она и только что ножкой не топнула. «Эту версию нужно обязательно проверить. Все сходится, вы же видите!» «Я уже проверил», — ответил он и улыбнулся Кате открытой ясной улыбкой, которая очень ему шла, делая лицо более молодым и не таким суровым. «Возможно, у вас не было возможности убедиться в том, что я неплохой профессионал, но, честное слово, Катерина, я в своем деле считаюсь одним из лучших». Мне тоже пришло в голову, что старый вор в законе, вышедший, так сказать, в тираж, то есть на пенсию, случайно столкнулся с одной своей бывшей одноклассницей и вспомнил о существовании другой, у которой много лет, по его разумению, могло храниться какое-то украденное им золото. Но все дело в том, что Дмитрий Земин по кличке Дима Магадан никак не мог убить Антонину Демидову, и встретить ее на улице летом 2020 года он тоже никак не мог. Равно как и угрожать сейчас вашей драгоценной Аглае Колокольцевой. Но почему? Потому что в 1996 году он погиб, утонул во время купания в Испании, где у него был дом. Что? Как? Да, так! Бекетов пожал своими мощными плечами. Катя, как завораженная, следила за ним глазами. В середине 90-х многие криминальные авторитеты приобрели недвижимость именно в Испании. Дима Магадан не стал исключением. Он приобрел себе особняк в Марбелье и уехал туда жить. А спустя полгода соседи заявили о его исчезновении. Последний раз его видели входящим в воду на пляже рядом с его домом. А через несколько месяцев море выкинуло на берег неподалеку объеденное акулами тело мужчины. Труп был опознан по часам и нательному кресту, как Дмитрий Земин но он мог инсценировать свою смерть. «Зачем? Для того, чтобы через четверть века убить старушку на Цветном бульваре?» «Я проверил, Катерина. За эти годы имя Зимина больше никогда нигде не всплывало. Он действительно больше не имел отношения ни к каким группировкам, ни к одному преступлению. И любовница его, кстати, спокойно вышла замуж». «И вы верите, что он просто утонул?» закричала Катя. «Нет». Не верю. Я практически убежден, что он, как это часто встречается в криминальном мире, перешел кому-то дорогу, и его просто убрали. Конечно, он не просто утонул, а его убили. Но то, что его нет в живых уже два с половиной десятка лет, не вызывает никакого сомнения. И вопрос, который меня очень интересует, собственно, только один. Какой же? «Кто придумал историю об их встрече с Антониной Демидовой на Цветном бульваре? Сама Антонина? Или твоя Аглая Тихоновна?» «А зачем Аглая Тихоновне это придумывать?» — с удивлением спросила Катя. Кроме того, она никак не могла знать ни про пропавшие из квартиры родителей золото, ни про то, что тогда, в 69-м, пьяный Земин после их с Ириной отъезда приходил к Антонине искать их адрес. Этого никто не мог знать, кроме Антонины». «Да, это так», — согласился Бекетов. «Узнав о смерти своей бывшей подруги, которую она не видела 50 лет, твоя Аглая Тихоновна никак не должна была вспомнить их беспутного одноклассника и связать это убийство со смертью своих родных тоже не должна была». «Вот видишь!» — воскликнула Катя, даже не заметив, что вдруг перешла с суровым Бекетовым на «ты». «Тогда остается только одно». Спустя 50 лет после расставания со своей старой подругой Антонина Демидова приехала в Москву к своей внучке. Тут она случайно узнала, что Аглая Колокольцева жива-здорова и живет совсем рядом. Антонина увиделась с Аглаей и поведала ей выдуманную историю о встрече с человеком, которого Колокольцева не любила и боялась. Она сделала все, чтобы запугать Аглаю Тихоновну рассказами о том, что этот самый человек ищет ее и когда-то украденное золото, а затем смогла повернуть ситуацию так, чтобы ее пригласили на день рождения к Колокольцевой, то есть в ее квартиру. Да, но зачем? Возможно, она много лет думала о рассказанной когда-то Зиминым истории о золоте. Из рассказа выходило, что золото здесь, в Москве, у Аглаи. «Возможно, она решила его получить, к примеру, для того, чтобы купить внучке квартиру. Помнишь, твоя Аглая рассказывала, что она переживала, что ее Тонечка вынуждена жить в съемном жилье?» «Никак не могу привыкнуть к тому, что Аня — Тонечка», — мрачно сказала Катя. «И ко всей дикости происходящего тоже привыкнуть не могу. Если земена давно нет в живых, если Антонина решила обокрасть Колокольцевых» а для этого втиралась в доверие и запугивала Аглаю Тихоновну несуществующей угрозой, то кто тогда убил Антонину? — Тот, кто решил ее остановить, — тихо сказал Бекетов. — Вот что, Катя, расскажи-ка мне все, что знаешь о близком окружении Колокольцевых. Получается, что кто-то из тех людей, которые вхожи в семью, мог забеспокоиться из-за появления Антонины. Кто-то за ней явно следил. 1994-1996 годы. Москва. Кто-то за ней явно следил. Оля Коплевская, студентка второго курса геологического факультета МГУ, была в этом совершенно уверена. Кто и почему вдруг установил наблюдение за 18-летней девчонкой, она не знала, но факт оставался фактом. Этого мужчину, всегда одного и того же, она видела каждый день уже вторую неделю — Когда она сбегала со ступенек университетского корпуса, он околачивался под деревом неподалеку. Когда выходила из библиотеки, сидел на лавочке у входа, а пару раз Оля видела его и у собственного дома, в котором они с мамой теперь жили вдвоем. По отцу, умершему от рака после года борьбы, Оля скучала ужасно. Но, как это не цинично звучало, была рада, что он, наконец, умер. Точнее... Рада тому, что смерть оборвала нечеловеческие страдания, на которые был обречен самый главный человек в ее жизни. С мамой у нее отношения были ровные, но не особо теплые. Мама была женщиной суровой, как и положено, блистательному хирургу, постоянно пропадала в больнице, приходила вымотанная и физически, и эмоционально. Сил на эмоции у нее уже не оставалось, да и нежной она не была. С отцом все было по-другому. Конечно, Владимир Коплевский, скрипач с мировым именем, много гастролировал, проводя за границей по несколько месяцев подряд. Зато, когда он возвращался, в жизни Оли наступал праздник, в котором было много объятий, смеха, подарков, безудержной отцовской фантазии и буйства эмоций. Оля Коплевская выросла в безусловной любви, которой ей сейчас отчаянно не хватало. Отец уходил, В тот нелегкий год, когда Оля оканчивала школу и определялась с выбором будущей профессии. Мама, разумеется, хотела, чтобы она была врачом, папа музыкантом. Но Оля не чувствовала в себе тяги ни к отцовскому, ни к материнскому поприщу. С самого детства ее интересовали камни, а еще путешествия. Маленькая Оля не могла усидеть на месте дольше 15 минут. Ее все время тянуло на открытие и исследования. А счастливее всего она чувствовала себя тогда, когда садилась в самолет или поезд, чтобы отправиться к новым неизведанным местам. Из этой ее страсти и родилась будущая специальность. Ольга твердо решила, что станет геологом. Когда она открылась родителям, папа уже болел, отчаянно борясь с коварным недугом и под подволь подтачивающим его силы и решимость выжить. А маме, пожалуй было все равно. Папины похороны пришлись на разгар выпускных экзаменов в школе. И, пожалуй, мало кто удивился бы, если бы Оля их завалила или не поступила в институт. Но Оля была убеждена, что любое дело, за которое берёшься, нужно делать максимально хорошо. Поэтому школу она окончила с золотой медалью, как мама когда-то, и в университет поступила легко, словно играючи. Пока она готовилась к экзаменам, ей становилось немного легче. Она говорила себе, что папа просто уехал на очередные гастроли и скоро вернется. И от того было не так больно приходить в пустую квартиру, все еще хранившую как отцовские вещи, так и одному ему присущий запах. Отца не стало в мае, а в сентябре воленной жизни появился Вася Антонов, снявший с ее плеч большую часть невыносимой скорби. С Васей все стало совсем иначе. Мама появление воленной жизни Васи кажется даже не заметила. Она все так же пропадала на работе, дежурила ночами, разрабатывала сложные операции. Оля знала, что медикам задерживают зарплаты. Всем в их стране задерживали зарплаты при условии, конечно, что работа была в принципе. Но на жизнь их семьи это никак не сказывалось. Деньги были и еда в холодильнике была, и новые сапоги, если Оля говорила маме, что старые порвались, и джинсы, и модные польские кофточки. Сама мама одевалась в берёзки, и Оле тоже иногда перепадали оттуда какие-то вещи, хотя модницей она, в отличие от мамы, не была, предпочитая джинсы любой другой одежде. Для будущего геолога это было правильно. Вопросов о благосостоянии семьи Оля не задавала, знала, что отец оставил достаточно, чтобы они ни в чем не нуждались. Работая за границей, он получал гонорары в валюте, и мама, обладая врожденным чутьем, ни в какие банки ее не относила и ни в какие сомнительные сделки типа скандального МММ не вкладывалась. Вокруг жили иначе. Семья того же Васи едва сводила концы с концами в провинциальной глубинке. Завод, на котором работали его родители, закрылся. Мать устроилась нянечкой в детский сад, откуда носила домой продукты – молоко, масло, мясо. Отец, инженер по профессии, брался за починку всего, что ломалось у соседей. Тем и жили, умудряясь еще учить сына в Москве. Денег Васе, конечно, никто не присылал. И он с первого курса подрабатывал где мог, как правило, грузчиком или дворником. А вот продукты с собственного огорода и все то же украденное у детей мясо и масло – Раз в две недели мать привозила электричкой, и Вася ходил её встречать, а потом тащил в общежитие полные сумки, на содержимом которых нужно было продержаться до следующей партии еды. Конечно, Оля как могла подкармливала Васю, приглашая его после учебы домой. Но он был очень гордый и стеснялся есть чужую еду, хотя по убранству их квартиры было ясно, что Коплевские не бедствуют и уж точно не голодают. «Твоя мама не хочет поставить вторую дверь или хотя бы врезать дополнительные замки?» — как-то спросила Оля Вася. К тому моменту они дружили уже около года. И даже Оля при всей ее наивности понимала, что они вовсе не только дружат. Они удивительно подходили друг к другу. Высокие, красивые, оба белокурые и синеглазые. Со стороны они смотрелись как брат с сестрой, но Вася питал Коле совсем не платонические чувства а у нее при каждом взгляде на него немного кружилась голова. «Зачем?» — не поняла она вопроса про двери замки, потому что думала о том, когда же все таки он осмелится ее поцеловать. «Затем, что у вас квартира как музей, в ней полно антиквариата, и все это стоит бешеных денег, а вы живете одни, две женщины, и частенько не бываете дома. Ты что, не знаешь, что в стране беспокойно? И в Москве тоже?» Оле действительно мысль о том, что их могут ограбить, не приходила в голову. И маме, видимо, не приходило тоже. По крайней мере, когда Оля передала ей разговор со своим другом, то мама наморщила лоб и посмотрела на дочь с удивлением, словно видела ее впервые. «Ты думаешь, что нас могут ограбить?» «А почему нет?» — резонно уточнила Оля. «Времена неспокойные». «Но у нас дом в самом центре, с консьержкой в подъезде». Тут и чужих-то не бывает, заметила мама. Но ты права. Я действительно никогда об этом не думала. Мамочка, ты же сама мне рассказывала, как в Магадане ограбили вашу квартиру и убили твоих родных. Голос Оли немного дрожал, потому что она вдруг представила, как это было ужасно. Почему же ты так безмятежно относишься к тому, что история может повториться? Ты права. «Я слишком легкомысленно относилась к вопросу нашей с тобой безопасности», — ровным голосом сообщила мама. «Я благодарна твоему другу за то, что он обратил на это наше внимание, но теперь ты мне поведай о том, а что это за такой глазастый друг?» В результате в доме действительно появилась металлическая дверь с крепкими замками, а Васю пришлось знакомить с мамой, и ничего хорошего из этой встречи не вышло. Вася краснел, смущался и от этого дерзил, а мама смотрела ясными, ничего не выражающими глазами, а после Васиного ухода сказала, как припечатала. «Доченька, я понимаю, что можно любить собак, причем всех, без разбора, но приводить в дом дворнягу – не самое лучшее решение, особенно когда вокруг достаточно питомников с чистопородными кабелями. «Что ты имеешь в виду?» — вспыхнула Оля. «То, что этот милый и, разумеется, очень красивый мальчик, тебе совсем не пара». «Потому что он бедный?» «Богатство дело наживное, а вот беспородное происхождение никуда не спрячешь. Твоя прабабушка была дворянка, между прочим, а прадед — известный советский дипломат». «Мой прадед был зэком, которого охранял мой дед, начальник колонии» парировала Оля. «Не смей оскорблять моего отца! Он был порядочным и добрым, и, кстати, практически вторым человеком, руководившим целой областью. И уж против чего ты не сможешь возразить, так это против кристальной репутации твоего отца, музыканта, которого знали во всем мире. Да и я, знаешь ли, себя не на помойке нашла». «Вася тоже не с помойки!» закричала Оля. Упрямством она, пожалуй, была маме подстать. Да, он из провинции, из бедной семьи. Но он учится лучше всех на курсе и обязательно добьется успеха. И да, я его люблю. Люби на здоровье. Мама улыбнулась надменно свысока. Просто никак не ожидала, что у тебя, дочери своего отца и моей дочери, могут быть такие плебейские вкусы. Не для того я вырвалась из Магадана и победила Москву, одна, без родителей, без связей только своим горбом и усердием, чтобы ты добровольно, не по этапу, возвращалась в свой Магадан. Я не возражала, когда ты выбрала странную неженскую профессию, предусматривающую круглогодичное ношение штанов и ночевку в палатках. Меня это удивляло, потому что твоя бабушка и прабабушка никогда в жизни не носили брюк, да и я стараюсь следовать их примеру, но я не возражала. В конце концов, хорошо, когда у женщины есть свои интересы в профессиональной сфере. Но неужели ты не видишь, что с этим мальчиком у тебя не будет будущего? «Мое будущее – мое дело!» – запальчиво закричала Оля. «Или что, ты выгонишь меня на улицу? Откажешь от дома?» Мама рассмеялась весело, задорно, как колокольчик прозвенел. «Разумеется, нет!» – отсмеявшись, сказала она. Это твой дом, и ты моя дочь, даже если ты и станешь самым большим моим разочарованием в жизни. В конце концов, он действительно красив, как Бог, хоть и простоват. Этого у него не отнять. Я понимаю, ты влюбилась. И я также понимаю, что тебе нет необходимости, как мне когда-то принимать взвешенные решения и влюбляться только в достойного. У тебя есть в жизни стартовая позиция. У меня ее не было. «Так что люби на здоровье своего Васю. Дальше будет видно, как жизнь повернется. Может, он меня еще удивит, и окажется, что его есть за что уважать?» Так Оля получила благословение встречаться с Васей, не таясь от мамы. И примерно в это же время заметила слежку, которая ее, если не напугала, то озадачила. О наблюдающем за ней мужчине она, разумеется, сказала Васе, и тот все рвался подойти к обидчику и накостылять ему хорошенько, чтобы даже не думал приближаться к Оле. Еле она его отговорила. Подумывала Оля и о том, чтобы рассказать про неприятного незнакомца маме. Но сначала все откладывала неприятный разговор, опасаясь аномальной маминой реакции. В случае с мамой никогда и ни в чем нельзя было быть уверенной а потом мужчина и вовсе куда-то исчез, оставив ее в покое. Оле было приятно думать, что он наблюдал за ней, чтобы проследить до квартиры, выбрать время, когда там никого не будет, и ограбить. Но его остановила тяжелая металлическая дверь и надежные замки, а также Вася, после обнаружения незнакомца, не оставляющий Олю в одиночестве ни на минуту. Как бы то ни было, непонятная слежка закончилась так же внезапно, как и началась. И если еще около месяца Оля постоянно вертела головой, пытаясь обнаружить странного наблюдателя, то потом расслабилась, а со временем и вовсе забыла о нем. В ее юной жизни было слишком много хорошего. Университет, любимое и интересное дело, Вася, друзья, мама, книги, память об отце и его скрипка, бережно хранившаяся в бывшем отцовском кабинете. Первая любовь, которая вопреки маминым надеждам не проходила, а наоборот расцветала, становилась все крепче. И помнить о чем-то плохом, тем более мимолетном, не нанёсшем вреда, и, пожалуй, даже не превратившемся в сформулированную угрозу, совершенно не хотелось. К разговору с мамой о Васе она, впрочем, однажды все-таки вернулась. Было это год спустя, на третьем курсе, когда Оля неожиданно поняла, что беременна. Вася, узнав о ребенке, обрадовался так, что Оле показалось, будто он сошел с ума. Он прыгал по комнате в каком-то диком танце, издавал гортанные крики, а потом схватил Олю на руки и закружил по комнате. «Ты станешь моей женой!» — все повторял он. «Ты выйдешь за меня замуж, родишь мне ребенка, Мы будем жить здесь, в этой квартире. Я знаю, что твоя мама терпеть меня не может, но не выгонит же она тебя на улицу!» В том, что мама никогда от нее не откажется, Оля была уверена. Но к разговору, который грозил стать тяжелым, все-таки готовилась несколько часов и отчаянно трусила. Как ни странно, к ее новости мама отнеслась спокойно, лишь улыбнулась, грустно заметив, что стареет, раз ей пришла пора становиться бабушкой. Что ж, свадьба так свадьба, сказала она и потрепала Олю по голове. Разумеется, вы будете жить здесь. — У меня. По крайней мере, пока не окончите университет. Тебе будет нужна помощь с ребенком, Да и жить вам без меня будет совершенно не на что. Ты должна обещать мне только одно. — Что именно? — осторожно спросила Оля, не зная, радоваться ей материнской покладистости или огорчаться. — Если у вас родится девочка, то вы назовете ее в мою честь. Аглая Дмитриевна и Аглая Тихоновна в нашей семье уже были. Что ж, готовимся встречать Аглаю Васильевну. «Ну, конечно, это я обещаю!» — легко согласилась Оля, уверенная, что у нее родится мальчик. «Вот только фамилию Васину возьму». «Говорят, для мужчин это важно. Мам, то есть ты совсем не переживаешь, что я выхожу замуж за Васю?» Мама немного помолчала перед тем, как ответить. «Видишь ли, дочь?» — сказала она наконец. «Я по-прежнему убеждена, что твой будущий муж выбрал не тебя, а всю нашу семью в целом. Он женится на нашей квартире, моих деньгах и связях, твоем образе жизни. Не перебивай, потому что ты сама спросила, и теперь выслушаешь мой ответ. Возможно, он при этом любит тебя. Ты чудесная девочка, умная, добрая, красивая. И, совершая эту сделку, он ничего не теряет». Но видишь ли, это не важно. Даже если вы разведетесь, даже если ты не будешь счастлива с ним и останешься одна, я не вижу в этом никакой катастрофы. У нас есть возможности вырастить твоего ребенка, хоть с Васей, хоть без Васи. И даже неудачный опыт ценен. Ты ни за что меня не простишь, если я разрушу твой брак, потому что ты любишь его, этого прыткого отца твоего ребенка. «Любишь и хочешь ему верить, и ты даже представить себе не можешь, как я тебя понимаю. В конце концов, так уж сложилась моя жизнь, что я всегда любила только одного мужчину. Одного. И никто так и не смог его заменить. Я была бы счастлива жить с ним до конца моих дней. И если ты сейчас хочешь того же, что ж, бери то, чего ты хочешь». От того, что мама так искренне и откровенно говорила об умершем папе, Оля расплакалась, горько, безудержно, бросилась маме на шею, обхватила ее лицо руками, прижалась мокрой щекой к маминой щеке, гладкой, несмотря на скорый сорокапятилетний юбилей. Мамочка, спасибо за поддержку, всхлипывая сказала она, и за память о папе, спасибо, мне тоже до сих пор ужасно его не хватает. Аглая Тихоновна Колокольцева с мягкой улыбкой смотрела на дочь. Глаза ее горели от внутреннего огня, бушующего в крови. Оля в очередной раз подумала о том, какая же у нее красивая мама. Все будет хорошо, сказала Аглая Тихоновна и поцеловала дочь в щеку. Мы заслужили, чтобы у нас все было хорошо. Мы выстрадали свое счастье, Оля. В нашей жизни наступает новый этап? Что ж, давай откроем всему новому двери».